грушевский том 8 часть первой страницы 34 37 с военной точки зрения польско- шведская война решающих результатов не принесла и 26 сентября 1629 года державы заключили перемирие на 6 лет в годы войны 1626 29 в польское правительство заботилось о том, чтобы не раздражать православных, а затем попыталось достичь сближения между униатским и православным духовенством. Униатский митрополит Рудский полагал, что православные прилаты в конце концов признают главенство папы, если униатская церковь получит от папы и короля большую автономию и более почетный статус. Православный церковный собор в Киеве, состоявшийся в 1628 году, отклонил какое-либо соглашение с униатами, преимущественно из-за твердой позиции казаков. В 1629 году король созвал во Львове общий собор униатов и православных. Но снова давление казаков не позволило явиться православным делегатам, за исключением совсем немногих. Поэтому собор полностью контролируемой униатами, одобрил план учреждения должности патриарха Западной Руси с властью и над униатами, и над православными, однако из этого проекта ничего не вышло. Грушевский, том 8, часть 1, страница 64-97, Дорошенко, том 1, страница 218. Несмотря на то, что православные в целом были против унии, некоторые из их прилатов склонялись к продолжению переговоров либо с унятами, либо с польским правительством. Они лелеяли надежду, что лояльность Польши является самым надежным путем к признанию прав православной церкви. Сам митрополит Киевский Иов находился в таком примирительном настроении. Новичок среди киевского духовенства, молдавский аристократ Петр Могила, оказался наиболее влиятельным сторонником политики сближения. Сын Симеона, господаря Молдавии в 1607-169 годах, он родился в 1596 году. В 1612 из-за вражды с князем Кантемиром, захватившим власть в Молдавии, семён с семьей бежал в Польшу и остался там жить. Польша имела в Молдавии политические интересы и часто вмешивалась в ее дела. Польские магнаты приняли семью молдавского господаря как собратьев по классу, несмотря на религиозные различия, румыны были православными. Для украинских аристократов, сохранявших православную веру, общение с беглецами из Молдавии было еще легче. В 1605 году староста овруча князь Михаил Вишневецкий женился на райне дочери Иеремии Могилы, господаре Молдавии, в 1593-1607 годах. Иеремия Могила был братом Симеона Могилы. Таким образом, Райна Вишневецкая приходилась Петру Могиле двоюродной сестрой. Петр учился в православной школе Львовского братства, а завершил свое образование в Париже. Поступив в польскую армию, он принял участие в защите Хатина, 1621 год. Однако военная карьера его не привлекала, И в 1625 году он принял монашество. В 1627 году его избрали архимандритом Киево-Печерского монастыря, то есть на один из ключевых постов в западно-русской православной иерархии, поскольку канонически он подчинялся не митрополиту киевскому, а непосредственно патриарху константинопольскому. В 1631 году скончался митрополит Иов. Могила являлся исполнителем его завещания. Он стремился занять престол митрополита и находился в числе кандидатов на избрание.